Виталий Кириллов Дни из жизни монаха Первый день. Черные пятна на солнце. Сидя на холме, странный в поведении человек по фамилии памятный смотрит на черные пятна на солнце через темные стеклышки. Памятный любит взять с собой темные стеклышки и через них смотреть на черные пятна на солнце, которые, как ему кажется, указывают на несовершенство картины нашей звезды. Памятный думает, что Бог совершил ошибку при создании центрального места в пейзаже неба. Недалеко от холма, в деревенской глубинке, стоит мужской монастырь, где памятный и проживает. Простые люди частенько приходят к нему и его братьям, чтобы получить духовный совет. В этот раз к холму подошел его собрат Сергий, и начал разговор с ним о его странностях в поведении. «Памятный, скажи мне, зачем ты смотришь на солнце через темные стеклышки?» Сергей, ответь мне, почему ты не смотришь на солнце?» «Ну, потому что глаза болят, когда смотришь на солнце». «То есть твои глаза не могут смотреть на солнце?» «Конечно, нет». Другими словами, твои глаза несовершенны, не способны видеть солнце. — Памятный, да. — Сергей, я смотрю на солнце через темные стеклышки, потому что мое зрение становится совершенным, способным выдержать свет светила. — Не правда ли? Каждый из нас стремится к совершенству, чтобы достичь желаемого. Однако достичь совершенства нам мешают черные пятна на солнце. Другими словами, наши души несовершенны, так как им свойственны темные пятна. Сергей, верно. Кстати, нужна твоя помощь. Необходимо принести несколько ведер воды. Сергий, само собой. Они пошли к колодцу, чтобы наполнить ведра водой как велел Сергию архимандрит Виталий, и отнести их в монастырь.